Глава 36. Весной, с разницей в несколько дней, на верфях, верховьях Дона и Астрахани были спущены на воду первые суда. Типовые Баркентины, уже опробованные на Балтике, должны были стать первенцами Черноморского и Каспийского флотов Русского царства. В середине лета, после освоения командами, они вышли в первые свои плавания. На Каспии, или как принято было называть среди местных Хвалынском море, на палубе Баркентины стоял Ждан Бориславович. Нет, он не был капитаном этого прекрасного и еще невиданного в этих водах парусника. У него была другая задача, поставленная ему Сергеем Владимировичем. Его жизнь в очередной раз изменилась. Теперь он был не просто купец. Точнее, совсем не купец. Он стал директором торгово-логистической компании «Каспий-Балтика» и должен был оживить торговый путь между обоими берегами Варяжского моря и южным берегом Хвалынского, где властвовал арабский халифат. Традиционно торговый путь с далекого востока пролегал по сухопутному маршруту по землям халифата, далее Римской империи, и либо в далекие земли Франков, или вверх по течению Данубиса, Дуная, в земли Саксов и Нурманов. Однако практически беспрерывная война в Малой Азии серьезно мешала традиционной торговле Востока и Запада. Имевшиеся два альтернативных маршрута, первый через Днепр и второй через Волгу, были длиннее и сложнее, и это вело к падению интереса к торговле. Возникновение же на этих маршрутах нового торгового и производственного центра в Вязьме вызвало рост числа и численности караванов, идущих в обе стороны от него. Царь Сергей Владимирович считал возможным сделать торговый путь через Вязьму главным. После разгрома Хазарского Каганата весь маршрут оказался в одних руках, и Ждан должен был доказать купцам его выгодность и удобство. С этой целью еще прошлой осенью он заключил соглашение с арабским гостем, которого все знали под именем Джамиль. На самом деле имя там было длиннее, но запоминалась лишь эта часть. Но Джамиль уже к этому привык и относился к сокращению имени спокойно. Суть договоренности с Джамилем сводилась к следующему. Ждан летом следующего года прибудет на судник деревушки на южном берегу Хвалынского моря с товарами вяземского производства. Перечень товаров и количество были согласованы. Партнер к этому сроку, в свою очередь, должен был подготовить товар, интересующий Ждана. И в этой, пока безвестной деревушке, между ними должен был состояться торг. Наличие дополнительных людей, желающих поучаствовать в такой выездной торговле в компании Джамиля, приветствовалось. Кроме этого, компания предоставляла возможность организации доставки товара из этой деревушки до любой точки торгового пути, включая берега Варяжского моря. И сейчас Ждан совершал первый пробный рейс в рамках этого соглашения. В дальнейшем предполагалось, что рабочим местом Ждана станет кабинет в офисном здании компании у Кремлевской стены в Вязьме. Сергей Владимирович, лично беседовавший со Жданом, был убежден в успешности предприятия. Он считал, что со временем, причем достаточно скоро, компания «Каспий Балтика» настолько увеличит объемы перевозимых товаров, что этот торговый путь станет самым удобным и основным, связывающим далекий Восток и Европу. Но сейчас Ждан считал правильным самому посмотреть все то, с чем в дальнейшем будут работать его подчиненные. Трехдневное плавание по Хвалынскому морю завершалось. Ждан видел на приближающемся берегу суету встречавших. Их ждали, как и было условлено. В бинокль Ждан видел Джамиля, сидевшего под цветастым тканевым навесом и пристально вглядывающегося в приближающийся парусник. Таких судов до этого дня здесь не видели. На носу парусника матросы замеряли глубину и выкрикивали глубину под килем. Парусник имел серьезную осадку, и капитан подводил его к берегу со всей осторожностью. Наконец был отдан якорь, и судно остановилось. До берега осталось чуть больше сотни шагов. тут же на палубе матросы начали готовить к спуску шлюпки. но от берега уже отчалила легкая лодка и партнер, не дожидаясь ждана на берегу поспешил ему навстречу. в этот день прямо на берегу состоялся пир со всей восточной пышностью и гостей на пиру оказалось неожиданно много. а с утра следующего дня Началась торговля. Через неделю Баркентина подняла якорь и двинулась на север. Товар был весь распродан, и Ждан был уверен, что план князя, то есть царя Сергея, абсолютно реален. У этого начинания было успешное будущее. С разницей в несколько дней из Вязьмы была отправлена еще одна делегация. Если миссия Ждана Бориславовича была в основном коммерческой по причине отсутствия общих границ с арабским халифатом, то Васильеву Александру Викторовичу предстояло заложить основы дипломатических отношений, составшей уже соседской Восточной Римской империей. Васильев стал главой делегации по причине отсутствия задержавшегося в Америке Никодимова. В целом это было упущение. Совершенная еще при подготовке к переходу в 21 столетии. Но не предусмотрели Фомичев и его советники необходимость подбора человека с дипломатическим прошлым. Считалось, что эти вопросы будет решать сам Фомичев, чем он и занимался ранее. Однако ситуация врастания в социум IX века развивалась столь стремительно и, главное, масштабно, что решать все вопросы взаимодействия с соседями, находясь в Вязьме, стало фактически невозможно. Не вызывать же императора Восточной Римской империи для знакомства. Да и самому теперь уже царю Руси ехать в Константинополь не по чину. В общем, сейчас перерывались покрытые уже пылью папки с личными делами выходцев из 21 века в надежде найти подходящую кандидатуру на роль министра иностранных дел. Ну а пока эти обязанности предстояло выполнить Васильеву, как человеку, имевшему полное доверие Фомичева. Леонтий находился в Нижнем Новгороде, занимаясь обустройством крепости и зарождающегося города, когда получил радиограмму из столицы, сообщавшую о том, что ему предстоит длительная командировка. Подробностей не было, однако сообщалось, что их предстоит узнать от боярина Васильева, который прибудет в Муром через пять дней. Князь Муромский передал незавершенные дела исполнителям на месте, пообещав обязательно проверить, и убыл вверх по оке. Через пять дней он встречал теплоход из Вязьмы и неожиданно увидел исходящую по сходням улыбающуюся ему старшую дочь Елену, и идущего за ней зятя с внуком на руках. Увидев рубленное большеносое лицо бывшего десятника, Леонтий расплылся в улыбке. Расцеловав дочь, принял на руки внука и потетёшков вернул ей. После чего наступил черёд зятя. Александр склонил голову в приветствии. — Будь здрав, князь! «Для тебя я навсегда просто Леон», — обнимая его, сказал Леонтий. «Или отец», — ответил тот. «Или отец», — подтвердил Леонтий. И, глядя через плечо Романова на многочисленных пассажиров на палубе теплохода, поинтересовался. «Вы тут какими судьбами?» «Все как обычно», — пожал плечами Александр. «С церемониальной миссией». Боярин Васильев и князь Муромский должны иметь соответствующую свиту. Лена, узнав, что идем в Муром, попросилась в гости к матери на время, пока мы будем в отъезде. Леонтье мало что понял из слов зятя, но, увидев спускающегося Васильева, решил, что нет смысла далее расспрашивать Александра. «Сейчас боярин мне все расскажет. Вы подождите немного» произнес Леонтий, направляясь навстречу боярину. «Здравствуй, Леонтий Иванович!» Протягивая руку, поприветствовал его ближник царя. Леонтий в этот момент замешкался и почувствовал себя неловко. Он еще не полностью свыкся со своим новым положением и в данном случае не совсем понимал, как себя вести. «Его!» Ромея по происхождению несколько напрягала ситуация с неопределенностью титулов. Он был князь, Васильев – всего лишь боярин, и в понимании римской иерархии Леонтий был старше. Однако в реальности все было не так. Васильев был человеком из ближайшего окружения царя. И не простым человеком, а человеком, отвечающим за внутреннюю безопасность государства. Леонтию приходилось слышать от людей, близких ко двору, что нравы там были весьма просты. Ближники в неформальной обстановке обращались к царю без титулов по имени-отчеству. — Прости, Александр Викторович, не привык еще. Смутившись еще более, он пожал протянутую руку. — Ничего, привыкнешь. Васильев хохотнул. — Я тоже не боярин с рождения. «Ну, ты сам как?» Боярин пытливо взглянул на Леонтия. «Сразу дальше двинем, или у тебя тут переночуем?» Леонтий пожал плечами. «Александр Викторович, мне, кроме того, что нам предстоит длительное путешествие, ничего не известно. Но времени поговорить у нас будет более чем». И он осмотрелся. К этому моменту пассажиры теплохода уже сошли на пристань и смешались с подошедшими из-за такого события местными жителями. Леонти отметил большое количество, видимо, прибывших на судне варягов или нурманов. Несмотря на то, что он жил здесь уже не один год, Леонти не взялся бы утверждать, кто из них кто. Слишком незначительными были различия между ними. Отметил также знакомых из его бывшего романовского десятка. И очень удивился, увидев своих младших детей возле Елены и Александра. Васильев заметил его удивление и, поняв ситуацию, предложил. «Ладно, давайте на денек задержимся. Поговорим, так сказать, на берегу. Время у нас есть». После серьезного застолья, которое можно было назвать пиром, на котором присутствовали все значимые люди Мурома и окружения Васильева, Леонтий с Васильевым поднялись в небольшую комнату, находящуюся неподалеку от помещения связистов и служившую Леонтию кабинетом. «Дело у нас с тобой такое», — устроившись в кресле, начал разговор Васильев. «Предстоит нам посетить Константинополь с целью установления отношений с бывшей твоей родиной». Официальная делегация «Я и ты» должен был с этой миссией ехать Никодимов. Все же работа за пределами страны его епархия. Но ввиду того, что его путешествие в Америку неожиданно затянулось и ранее осени он не вернется, решено было не ждать, и Сергей Владимирович поручил это дело мне. «И о чем, кроме установления отношений, нам нужно договориться?» потягивая разбавленное вино поинтересовался князь в принципе боярин пожал плечами ничего необычного простая формальность в реалиях сегодняшнего дня главное договориться не препятствовать торговле подойдет любой вариант или с пошлинами или без мы выходим в черное море а через него лежит путь Средиземное море, где люди жаждут наших товаров. И покупают сейчас их по баснословным ценам у перекупщиков. А мы можем сделать им подарок. Обеспечить прямые поставки от производителя. Вот это все и нужно говорить. Дело не стоит выеденного яйца. Но!» Боярин поднял палец свободной руки, а другой прихватил стакан с вином и отхлебнул. Этикет, мать его! На прием в императорский дворец нужно идти со всем уважением. Если мы, конечно, хотим иметь с империей нормальные отношение, а не войну. Поэтому едем мы. Я личный представитель царя Руси, и ты, князь Руси и мой переводчик. Ну и подарки, естественно. Леонтий задумался. Потом внимательно посмотрел на боярина. Тот, поняв, что Леонтий хочет что-то спросить, вопросительно приподнял бровь. «Не знаю, как сказать», — задумчиво ответил тот в ответ на немой вопрос. «В общем, дело такое. Ты должен быть в курсе, что в помощниках, ординарцах, не суть важно, как называется его должность. У меня служит Досифей Мавридис». Некоторое время назад, поняв, что он здесь, во-первых, надолго, а во-вторых, жизнь здесь можно и можно жить неплохо, решил сделать, как и я, то есть вывести свою семью сюда. Собрал денег, я помог, и еще люди нашлись. Я обратился с просьбой к купцу Ромею привезти семью сюда. Да только пропал тот купец». Не так давно дошли до нас слухи, что ограбили его и убили. Золото, естественно, пропало. Так вот, хочу помочь ему. Не чужой он мне человек. Мы с ним давно вместе. И что нужно сделать? Денег снова дать? Или у него семья в Константинополе? Нет. Нужно зайти в город Амисос. Это на южном берегу Понта. От него 2-3 дня на лошадях до Амасии, где мы жили. То есть за неделю он бы управился и забрал свою семью. Василиев поставил стакан на стол. «Ну а что? Вполне осуществимый план. Я думаю, в нем еще много мелких деталей, осложняющих его выполнение. По-другому с планами не бывает, но в черне пойдет». В целом я согласен, но покуда будем добираться до места, мы с тобой продумаем его подробней. Идет?»